«Полчетверти?» «Да, в четверти пять ведер, в ведре восемь гарнцев «Все ясно», — обескураженно сказал Вильгельм. «В каждой деревне свои мерки. Вот, скажем, виновые мерите на бутыли или на кувшины. Шесть кувшинов чан, восемь чанов бочонок, а можно мерить и так. В чане шесть пинт, в каждой по две чары». «Теперь все ясно», — ответил Вильгельм и усмехнулся. «Все «Ты еще что-то хотел узнать?» В голосе Ремигия звучал, по-моему, явный вызов. «Хотел. Я не случайно спрашиваю о довольствии издешнего крестьянства. Сегодня утром в библиотеке я размышлял над проповедями для женского пола Умберто Романского и, в частности, над главой о неимущих поселянках. Там сказано, что они сильнее других подвержены плотским грехам, по причине бедственного состояния, и, среди прочего, подробно изложено, что грешат они тяжко, любодействуя с мирянами, весьма тяжко отдаваясь клирикам, причастным святых тайн, и смертно, смертно грешат, сходясь с иноками, умершими для мира. Тебе лучше моего известно, что и в таких местах бога богоспасаемых местах, каковы монастыри, искушения беса полуденного имеются всегда. Вот я и предполагаю, что ты, часто сносясь с жителями местных деревень, не мог бы не заметить, если бы кто-либо из монахов, Господи упаси и помилуй, стал склонять поселянок к грехопадению. Хотя мой учитель выговорил эти слова самым равнодушным голосом, Читающий, вероятно, уже догадался, какое впечатление они произвели на бедного Келларя. Не могу определенно утверждать, что он побледнел, но я настолько был уверен, что он побледнеет, что он и вправду показался мне побледневшим. «О подобных вещах я, если бы и узнал, сразу же сообщил бы Аббату», — нерешительно отвечал он, — «и все-таки...» Сознавая, что любое сведение полезно для твоего э, разыскания, я не умолчу ни о чем из того, что вижу по ночам. В ту ночь, когда погиб Адельм, я шел по нашему подворью. Это все из-за курятника, понимаешь, возникли слухи, будто кто-то из холопов по ночам ворует куриц. Так вот, той ночью я шел и неожиданно увидел... «Увидел издалека, так что клясться ни в чем не стану, Берингара, который возвращался в почивальне откуда-то из-за угла хора. Он шел вроде бы от храмины. Я ничему не удивился, так как братья давно злословила о беренгаре Ты, наверное, уже слышал?» «Я ничего не слышал, рассказывай». «Ну, как бы это выразить? Берингара подозревали в неких склонностях...» предосудительных для монаха, ты намекаешь, что у него были связи с деревенскими девушками. Я тебя как раз расспрашивал. Хеларь смешался и закашлялся, а затем возразил с мерзкой ухмылкой. Да нет, еще более непозволительные не страсти. А что, монах, который плотски услаждается с крепостными поселянками, утоляет позволительную страсть? «Я этого не говорил, но ты сам только что отметил, что существует иерархия преступлений, как существует иерархия добродетелей. Плоти свойственны искушения, так сказать, природные и противоприродные. То есть ты хочешь сказать, что Берингар испытывал плотские тяготения к лицам одного с ним пола? Я, я хочу сказать, что так о нем говорили». «Все, что я тебе сообщил, — это доказательство моей искренности и, и доброй воли. За это я благодарен и согласен с тобой, что садомия — тягчайший из плотских грехов, которые, впрочем, я не любитель расследовать». «Да, это мелочи, мелочи, даже если подтвердиться, — философски произнес Келлэр. Мелочи, Ремигий, все мы не без греха, И я никогда не стану искать соломинку в глазу ближнего. Слишком опасаюсь, что в моем-то глазу целое бревно. Но я буду благодарен, если о любых замеченных бревнах впредь ты станешь докладывать мне. Таким манером мы сможем опереться на крепкую, надежную древесину. А соломинки пускай летают себе по воздуху. Сколько ты говоришь в одной линии?